Нила, да язык еще длинный. Сто раз успею пожалеть, что взялся за это. Аргон был полностью погружен в мыслительный процесс. Послышался гул. Брат с сестрой возвращались. Аргон прикрыл глаза и повернулся боком, лицом к стене. В этот же миг в комнату ворвался противный запах. Э-э-э, мужчина, вытяните, пожалуйста, ноги. Я должна обработать ваши раны. — Чем? Этой дрянью? Что это за биологический продукт? Результат деятельности Маниса? — Так, разговорчики. Не знаю, чем вы там пользуетесь, но я, как единственный врач в Северной Ветренице, могу точно заявить, что это единственное средство, которое приведет вас в норму и сделает из вас человека. Аргон посмотрел на Корнила. Тот крутил пальцем у виска. Так и быть, поверю тебе, сестричка. Центральная площадь Северной Ветреницы оказалась типичным местом, единственным в округе, где не так сильно пахло дымом, мазутом и резиной. В ней вела единственная дорога, обсыпанная галькой и по бокам, от которой находились местные жилища. Неподалеку от центральной трибуны, на которой предстояло выступить Аргону, виднелись насыпи песка и куча накиданных досок, чуть поодаль находился обгорелый сендер, эксплуатация Коева была невозможна. Это была единственная единица техники, которую даже в таком состоянии было не стыдно показать проезжающим. Толпа собралась тут нешуточных размеров. Сюда умудрились попасть и жители Южной Ветреницы, и еще некого Арахона. Главной новостью и темой для обсуждения среди собравшихся было, естественно, прибытие загадочного посла высших обитателей. Местной живости давно не приходилось лицезреть и слышать столько улыбок, хохот, озабоченных и воодушевленных лиц. Казалось, варварские задатки и обычаи аборигенов останутся в прошлом, уступив место в вере во что-то необыкновенное и загадочное, вере в чудо. С высоты птичьего полета казалось, что на скромной и стоптанной земле центральной площади Северной Ветреницы пророс пчелиный улей. По крайней мере, так казалось представителю гильдии небоходов, представитель которой завис в воздухе как раз в это время, как раз над этой площадью. Тем временем, набрав в грудь воздуха, Аргон поднялся на трибуну. Предстоял нелегкий эпизод в его жизни, но беспокоило ли это его? Нисколько. Он попадал в передряги и посложнее. Люди на площади зашумели предвкушая грандиозное обличие, лица их излучали немеренную энергетику. «Ну что, предоставим нашему послу слово!» Высунувшись из толпы голова того самого толстяка с Хаудой обращалась к толпе. «Да, да, да!» Яростный крик согласия, перемешанный с лозунгами другого содержания на заднем фоне, казалось, мог быть услышан не только жителями данного села и пилота-авиетки, что мгновение назад проносился неподалеку от поселения. Аргон приподнялся чуть повыше и, откашлившись, произнес. «Ну, здравствуйте, добрые жители северной ветреницы! Что именно вас интересует?» Последующее вслед за этим монотонное горлотание заставило бывалого рассказчика содрогнуться. Невозможно было разобрать ни единого слова. кхм ветренчане, говорите по одному. Наш слух, конечно, поострее вашего будет за счет другого давления, но мне сложно расслышать ваши вопросы». Вслед полилась такая ретирада, о которой даже самая говорливая старушка и не могла мечтать. Аргону приходилось буквально отбиваться от вопросов. «Откуда взялись платформы? Они были построены до погибели. Почему остальные ее обитатели не спускаются на землю?» «Спуститься смог только я, так как только я обладаю таким здоровьем, способным перенести перепады в давлении, другое состояние воздуха». Он надеялся, что значение этих понятий мало кто знает да и аллергии у нищих жителей на многую вашу местную растительность. А что такое аллергия? Э, невосприятие чего-либо. Человек заболевает и умирает. Так есть ли у вас там некроз? Э, понимаете, в первое время, когда еще наши ученые... Аргона прервал рев моторов, нарочно достигший такой громкости, чтобы на него обратили внимание. Что это? Выключите! Э, слышите? Вырубите! Что случилось? Один бородач, сидевший на мотоцикле, расположенном ближе всего к площади, заорал «Тихо!». Толпа, через несколько секунд сопровождавшихся недовольными возгласами, все-таки затихла. «По местам, олухи! Сюда едут монахи Ордена Чистоты! И что можно понять по их вооружению? Едут они не торговать с нами! Через несколько минут здесь будут десятки фургонов с мотоциклами! Бегите, спасайте свои жизни, те, кому терять уже нечего! Остальные за мной!» И снова многочисленные крики и возгласы накрыли местечко. Поселяне рванули в разные стороны, но в основном все мужчины бросились к каравшему бородачу, а старики, женщины и дети — к расположенным по бокам от площади аркам, пройдя через которые можно было выйти к поселению. «Пора валить отсюда», — подумал Аргон, и, спрыгнув с кучи песка, побежал к дому Корнилы и Марфы, забрать свое вооружение и безделушки, оставленные под койкой. Но пробиться через обезумевшую толпу было не так уж и легко. Аргон был известным везунчиком. Никто на юго-западе пустоши ни за какие условия выигрыша не соглашался по тем или иным вопросам заключать с ним пари. Все знали, что даже если ты окажешься сильнее, быстрее, ловчее этого пройдохи с бакенбардами, что тогда произойдет, и ты проиграешь. Повезло ему и сейчас. Он не поверил своим глазам. На мелкой скорости, почти только отталкиваясь ногами от земли, к нему на мотоцикле катил корнил. — Подваливай, садись на заднее. — Почему то не с оборонцами? — И где Марфа? Стараясь переорать рев толпы, изо всех сил кричал Аргон. «Винтовки закончились, да и планы поменялись. Мы уезжаем отсюда. Марфа уже укатила, собирать дома пожитки». Запрыгнув на заднее сиденье, Аргон хлопнул по плечу Корнила, чтобы он трогал. «Смотри поосторожней, людей не подави». «Куда мне? Я сроду не водил мотоцикл плохо. Раступитесь!» кричал водитель, размахивая руками. Выехав на пустую дорогу, Корнил указал пальцем на небо. «Смотри, и небоходы подтянулись». Чувствует, тут нехилая заварушка будет. — Вот именно, Корнил, — задумчиво проговорил Аргон. — Мы должны остаться и помочь нашим. — Нет, постой, как тебя зовут? — принял серьезный вид и юноша. Все никак времени не было спросить. — Морфий, — чуть задумавшись, соврал посланник платформ. — Так вот, Морфий, они никогда не были нашими. Нас все тут презирали и считали чужаками. А до сих пор не выгнали с позором только потому, что Марфа — хороший врачеватель, который никогда не оставит без помощи того, кто в ней нуждается. Рагон обернулся, чтобы узнать, что там творится на площади. Отовсюду доносились крики и плачи, на территории всего поселка образовывались давки, наименее везучие попадали под шествие толпы, падая под ноги своих недавних соседей и приятелей. Спрыгивай, приехали. Или ты куда еще собрался? Нет, я просто задумался. Куда направляемся? Двигаем в гараж. Гараж? Какой гараж? Подземный, усмехнулся юноша. Или ты думал, что наш отец да с таким богатым братцем смог отстроить себе тут только шалаш, состоящий из двух комнат? Обижаешь. Это было прикрытие для тех, для чужаков. Солнце заходило за горизонт. На вершине небольшой песочной горки остановился Сендер. Из него вышли две фигуры. Оперевшись на руку, одной из них из автомобиля показалась на свет и третье. Пройдя немного по горячему песку, они остановились. Остановились и их тени, принявшие такое же положение, как и их реальные отражения. Оранжевое небо простиралось далеко за горизонт, создавая иллюзию нависшего над пустошью купола. «А знаешь, я раньше боялся теней, если тесно», — смотря в пространство, произнес Корнил. ах, ах правда, что ли?» «Ну да. А я, наоборот, пыталась с ними подружиться», — улыбнулась Марфа. «Слушай, а как ты все-таки догадался, что я не тот, за кого себя выдаю?» «Понимаешь, тут такая история. Мы, в общем, сами с платформ. И тебя там мы не видели, уж извини». Аргон посмотрел на немигающие блестящие глаза Корнила и засмеялся. Ну, если правда, то просто догадался. Чутье у меня есть какое-то на людей особенное. Понимаю я их, чувствую. Марв, как там меня старик Юзов называл? Психолог. произнесла по слогам сестра. Ха, психолог, а не психолог. Я это слово знаю. Чувство говоришь особенное. Хм, интересно. Задумчиво проговорил Аргон, подняв голову и посмотрев на небо. Что? «Тебе это о чем-нибудь говорит?» «Это значит, что мы еще встретимся. Я тебе обещаю». Марфа вопросительно посмотрела на мужчину. «Я вас найду. Сам». «Да брось ты. Наши дорожки разбегаются. Уж извини, что не поможем добраться тебе до схрона. Не по пути нам очень», — скривил губы Корнил. «Меня подберут тут. Не беспокойтесь». «А вот еще». Аргон снял с шеи ожерелье из чистого золота и повесил его на шею Марфы. «Что это?» — одновременно спросили Сибиряковы. — Амулет, спасибо вам за то, что помогли мне выбраться отсюда. — Да не надо ничего, возьми обратно, — взволнованным голосом сказала Марфа. — Мы помогли за просто так, без корысти. Не нужно подарков. — А это и не подарок, — усмехнулся Аргон. — Это залог. Залог того, что я еще вернусь, и мы обязательно встретимся. Брат с сестрой улыбнулись. — Ну что, пора прощаться. Вам налево, мне направо. Мужчина обнял их обоих. «Постой! Так э, как тебя все-таки зовут? И как ты к нам попал?» Аргон обернулся и снова, заулыбавшись, произнес. «Звать меня Аргоном! А упал я сверху! Просто сверху!» Вы слушали рассказ «Сверху». Автор Дмитрий Дементьев. Читал Олег Шубин.